Глава Все-таки мы сидели вдоль стены, тупо пялись перед собой, пока глава клана Якимота и представитель Кёдзё пытались о чем-то договориться. Громкость они не регулировали, поэтому мне даже не пришлось сильно напрягаться, чтобы расслышать, о чем вообще идет речь. Договаривался Кэцера, как оказалось, вовсе не о заключении союза как таковом, который, оказывается, и так был заключен довольно давно между двумя кланами, о поставках некоего оружия разработанного в лабораториях якемота переговоры велись за закрытыми дверьми и теперь тихий монотонный диалог между представителями двух кланов нарушал едва уловимый гул за входной дверью Этот диссонанс между реальностью в виде плевавших на все традиции журналистов и самураями, ревностно соблюдающими и оберегающими эти самые традиции, уже давно давил на психику, но сейчас все чувства, обострившиеся до предела, просто кричали о маразме происходящего. Интересно, что должно было произойти в мире, чтобы перезагрузить японскую империю? Скорее всего, только тотальное уничтожение и новая империя – которая будет построена на пепле старой. Я отвлекся от разговора ведущегося, сидящими на полу на толстых матах мужчин, на шум за дверью и напряг слух, потому что мне показалось, что там было звучала родная русская речь. Я не ошибся. Звонкий девичий голос о чем-то вяло переругивался с обладателем мужского, видимо, журналистка со своим оператором. Ничего важного они не говорили, Собственно, как и Кюдзио Сикемото в данный момент за столом переговоров. Понимание того, зачем вообще столько иностранных масс-медиа топчется за закрытыми дверьми, у меня не было. Собственно, как и понимание, зачем иностранным акулам пера официальные заявления о решениях и договоренностях между и так находившимися в союзе двух кланов. Новости в последнее время я смотрю урывками – И это, безусловно, моя вина. Скорее всего, битва за Сигунат начала набирать новые обороты, и теперь этот боевичок в японском стиле чуть ли не в прямом эфире начинает смотреть весь мир. Начались переговоры с ничего не значащего трёпа. Про погоду и цены на артефакты. В общем, все как в лучших домах, как говорится. Постепенно они начали приближаться к сути. Но тут внезапно оказалось, что несмотря на предварительные договоренности, какому-то соглашению Кацера прийти никак не может. Кацура Якимото юлил и извивался, как уш на сковородке, не желая давать твердого согласия, но и послать Кюдзё в пешее эротичное путешествие не решался. В конце концов, Кацера не выдержал. «Я не понимаю, Кацура-сан, зачем вы так настойчиво пытаетесь увести разговор в сторону, тогда как нам обоим известно, что я прибыл за тем, чтобы заключить договор на партию Намбу?» «Изамусанна заверил меня, что предварительные договоренности достигнуты. Тем удивительнее было для меня требование ехать в ЭДА именно мне с учениками, хотя, казалось бы, это должен был делать юрист клана. Однако вы мало того, что за целую неделю не удостоили меня аудиенции, так еще и сейчас льете воду вместо того, чтобы начать уже обсуждать детали предстоящей сделки. Да еще и это странное требование привести с собой моих учеников». «Какое они имеют отношение к нашему договору?» В голосе кцер появились раздраженные нотки, что вернуло меня в реальность из собственных мыслей. «Что меня всегда раздражало в тебе, так это совершенно солдафонские замашки», поморщился Якимота. «А ведь в каждом гойне должны присутствовать зачатки уважения в обращении к стоящим выше тебя». «Кацора-сан, я проявил сегодня совершенно несвойственное мне уважение и терпение, и сделал это только потому, что мы находимся на вашей территории. Сейчас мы расположились с вами здесь для решения вопросов, которые поставил для меня мой клан. Время вежливых бесед и бесконечных поклонов прошло. У вас была на это целая неделя». Я чуть покачал головой. Этот разговор начал переходить в совершенно другую плоскость, как бы до драки не дошло потому что сомневаюсь, что Кицера-Сан покорно сложит оружие и даст себя казнить. Клинки начали едва заметно вибрировать и нагреваться. Я вздрогнул и скосил глаза в их сторону. Артефактная печать, наложенная на ножны охраной возле входа, начала плавиться, не издавая при этом никакого постороннего шума и запаха. Сама печать не позволяла вытащить клинки без риска остаться без руки до тех пор, пока специальным ножом, идущим в паре вместе с самим артефактом, ее бы не сняли. Сердце пропустило удар, а потом запустилось в бешеном ритме. Я бросил взгляд в сторону охраны, но не увидел никаких движений и беспокойства. Скорее всего, проклятые клинки Мурамасы решили пожить собственной жизнью, и им совершенно не нравилось, что кто-то позволил себе ограничить их свободу. Приглядевшись, я заметил, что сама болванка артефакта остается нетронутой, а плавится и исчезают только нити заклинаний, наложенных на нее. Молчание за столом затягивалось, и это начало беспокоить не только меня. Сидевший рядом со мной Арета заметно выпрямился, будто кол проглотил, а напряжение, исходившее от него, начало распространяться волнами, задевшими даже меня. «Тебе никогда не стать дипломатом, и мне искренне жаль твою бедную мать, которая всеми силами пыталась привить тебе хотя бы зачатки вежливости». «Давайте мы не будем трогать сейчас мою мать, дядя», перебил его кэцер. «Если уже на то пошло, ваш собственный сын в плане воспитания оставляет желать лучшего». Я почувствовал, как непроизвольно отвисает челюсть, отвлекается созерцание клинков, которые уже переварили печать, оставив после своих весьма агрессивных действий только неактивный кругляш. «Дядя, что тут вообще происходит?» «Вы ответите мне на вопросы, или я вынужден буду вернуться к Изаму Само и доложить, что не справился с возложенной на меня миссией. К счастью, мы живем не в средние века, и вряд ли глава моего клана велит мне совершить сепуку из-за этого». «Не горячитесь, иначе мы поссоримся», — А когда мы поссорились в последний раз, ты, громко хлопнув дверью, перешел в клан своей матери и принял имя Кюдзю. — Я не могу предоставить кюдзе Намбу прямо сейчас, и поэтому я попросил Азумусана, чтобы он прислал именно тебя с учениками, когда узнал, что одним из твоих учеников является Оши. Настолько резкий поворот, похоже, выбил из колеи не только меня. Арету даже расслабился и, нарушив этикет, поднял удивленный взгляд на хозяина. К счастью, Этого никто не заметил, и уже через пару секунд он снова вперил глаза в пол. Коцера пару раз открывал рот, чтобы ответить, и снова закрывал, видимо, не находя слов. А Кацура тем временем продолжил. — Для полноценной работы Намбу необходимы сапфиры Эда, и ты об этом знаешь не понаслышке. — Так в чем проблема? — Коцера вскинул бровь. Я сидел прямо напротив него и умудрялся бросать быстрые взгляды в его сторону, не привлекая внимания. Насколько мне известно, в катакомбах Эда этого добра осталось вполне достаточно. Наследие древних мастеров позволит клану Якимота заниматься изысканиями еще лет пятьсот. Тем более, что я вообще не понимаю, почему не вынести сафиры древних все сразу и уже не мучиться каждый раз, когда необходима пара карат, спускаясь при этом в катакомбы. Как не вижу причины не спуститься туда, чтобы вытащить столько, чтобы закрыть договор до передачи намбу клану Кюдзе. Их нельзя выносить, только находясь в катакомбах, сапфира сохраняют те свойства, которые нам необходимы. Но мы вот уже три месяца не можем приблизиться к месту их хранения. Поэтому я прекратил любые попытки завязнуть в конфликте, в котором уже буквально утонули Кюдзе и Ита. У меня просто нет ресурсов на длительное ведение боевых и экономических действий. Видимо, кому то пытался донести до племянника какую-то важную информацию, которую Кацера наотрез отказывался воспринимать и принимать. «И причина?» – начал Кацера, даже не скрывая издевательства, но Кацура быстро перебил его. Дирагюна, На этот раз они замолчали оба, а Кэцу и Арета, уже не скрываясь, пялились на Кацура. «Тварь сплела паутину как раз над хранилищем». «И что мешает убить ее?» – тихо спросил Кацера. «Мы не знаем, как она выглядит в человеческой ипостаси», — неохотно ответил Кацура. «Я пробовал посылать в катакомбы целую армию. Они ничего не нашли, только сожгли паутину. Но стоило на следующий день пойти туда мастеру... В общем, сам понимаешь, сапфир можно взять только голыми руками. Если возле того места, где он хранится, развяжется битва, да даже просто кто-то с оружием будет находиться...» Камни уйдут в спящий режим. То же самое касается магии. Я готов ждать пробуждения камней, которое в течение месяца будет происходить, если поблизости убить паучиху, но не могу. Мастер же даже с охраной, безоружной, с наложенным ограничением на магию, становится легкой добычей проклятой паучихи. Стоит же хоть как-то вооружиться, и все. Ее нигде не найти. Мало того, что нет эффекта от вылазки, Так еще и снова ждать приходится, когда камни начнут пробуждаться. «Зачем вам Оши, Кацура-сан?» — тихо спросил КЦР. «Они могут почуять друг друга». И Якимото сейчас отвечал словно нехотя. «Что-то вроде конкурентной борьбы за доминирование. Я не знаю, как это объяснить, но Оши способен выманить эту тварь и расчистить путь к сапфирам». «Откуда у вас эта информация? Никто не знает достоверно, на что способны Оши». Кацера прожигал взглядом Якимота. Это не первый случай за последнее время, когда Джорогума видели на островах. Эти твари научили приспосабливаться и адаптироваться, поэтому все, что мы знали раньше об их внешности, сейчас имеет только историческую значимость. Когда прошел слух о том, что паучиха сплела сети в моих владениях, со мной связались оши и за определенную плату и выполнение некоторых условий предложили мне избавиться от нее. «Я могу полюбопытствовать, почему вы ответили отказом, не решив тем самым свои и наши проблемы?» В голосе КЦР снова появилась только скепсиса, но он оставался предельно серьезным, не прерывая зрительного контакта со своим родственником. «Полюбопытствовать ты, конечно, можешь, но отвечу только один раз, как ответил из мусана Условия, которые выдвинули Оши, были неприемлемы ни для меня, ни для нашего союза». Ответ был очевиден, и Якимото не разочаровал. Вдаваться в подробности никто бы не стал, а главами могущественных кланов болтуны не становятся. Только все это никоим образом для меня ничего хорошего не несло. «Вы понимаете, дядя, что Оши Йоси должен будет идти туда один, иначе вся эта затея потеряет смысл?» Я смотрел перед собой. Неужели меня действительно, вот так походя, бросят на растерзание какому-то непонятному монстру? А ничего, что я владею полноценной химийцу, и это как минимум. Или им плевать. Главное, что я смогу вытащить тварь, и, возможно, даже раню ее. А там уже славные воины Якимото довершат начатые. Это тебе решать. Теперь между нами нет никаких недоговорок. Якимото поставит нам бы в достаточных количествах, чтобы Кюдзё могли стереть в порошок все города и острова Ита. Но для этого нам нужно получить доступ к к важнейшему компоненту этого артефакта. «Я не могу сам принимать такие решения. Мне нужно связаться с Изаму Самой!» Наконец, когда я уже думал, что он не ответит, произнес Кацера. «Думаю, что ты прав», — кивнул Кацура. «Только слишком не затягивай с ответом. Как бы то ни было, но Оши нужно немного подготовить к спуску в катакомбы. Хотя бы карты выдать, чтобы начал изучать». Кацера не ответил. Поднявшись на ноги, он словно нехотя поклонился Екемото и жестом указал, чтобы мы следовали за ним. Юми принесет оши карты, бросил нам в спины Кацура, а я краем глаза увидел, как из-за его спины поднялась с колен девушка с выбеленным лицом в традиционном кимоно. После мидори этот грим вызывал во мне просто море различных чувств, из которых ни одно нельзя было назвать светлым и радостным. На выходе с ножен охранник снял печати ничего при этом не сказав, стоило ли это воспринимать как то, что он так и не заметил изменений, которые произошли в подвластном ему артефакте. Скорее всего, да. Японцы никогда бы не стали замалчивать о подобном ради сохранения своей жизни, если я правильно начал понимать их менталитет. Всю дорогу до башни мы прошли молча. Разговаривать было не о чем разношерстную толпу, которая во время встречи находилась за дверью, видимо, разогнали или собрали всех в одном месте. Якимото так или иначе дипломат, и он в полной мере сможет налить воды, мол, переговоры продолжаются, ни к чему не пришли, но подвижки есть. Все это казалось уже незначимым для меня. Даже удивительно, что раньше я обращал внимание на подобные мелочи. «Похоже, что нам осталось очень мало времени, чтобы провести его вместе, потому что я прекрасно знаю, что такое намбу». Этой дряни посвящен почти целый стеллаж в отделе разведки, которым руководит великий князь Петр, мой отец. Этот артефакт, или попросту говоря, бомба, которая активировалась под землей, например, в центре оживленного города. Раздавался взрыв, на месте взрыва образовывалась дыра, ведущая в недра земли, и начинался непосредственный процесс воздействия этого артефакта на окружающую действительность, которую эта несусветная херня просто пожирала, втягивая в себя и образуя на месте города, а то и целого острова, новоявленную черную дыру, которая спустя сутки схлопывается, оставляя при этом ровную земную поверхность. Или же морскую гладь на месте какого-нибудь небольшого островка. «Нет, этот артефакт не должен существовать», — решил я, разглядывая себя в зеркале в ванной, в которой сразу заперся, как только вошел в комнату. Тот и император возобновил переговоры, хотя еще полгода назад казалось, что разорванные в клочья дипломатические отношения между нашими странами невозможно было уже собрать воедино. Откровенно хамское поведение возникло у Японской империи, когда впервые появились публичные упоминания об этом артефакте. Но они быстро заглохли, когда появились проблемы. Теперь мне было понятно, с чем это связано. И это совершенно неответные меры, которые начали разрабатываться в ответ нашим императорам, как я долгое время думал. Все постепенно начало становиться на свои места, и я начал понимать, что нахожусь на своем месте. Теперь, когда я знаю основной секрет приготовления намбу, неполноценный, конечно, то мне известен один из компонентов, без которого артефакт вовсе не сработает. Появился шанс уничтожить любое упоминание об этой дряне. Пускай я сам при этом погибну. Плевать. Все равно мне сегодня фактически подписали смертный приговор. Не так уж я и бесполезен. Я хмуро улыбнулся своим мыслям, продолжая смотреть на свое отражение. Только единственное, что остается без ответа, это вопрос, кто именно решил от меня избавиться в моем родном доме. Я заметил, как в глазах начал клубиться черный туман и сморгнул, избавляясь от ненужных мыслей. Вытащив иглу... Я от переполняющей меня злости не сумел аккуратно раздвинуть нити заклятия на шее, откнул прямо в пересечение нескольких фрагментов. Расплаты не заставила себя ждать. Схватившись за шею, я повалился на пол, понимая, что никакая паучиха так и не дождется своего ужина в моем лице, потому что оторвать, возможно, мне башку и не оторвет, но вот задушить – это вполне реальный исход моей глупости. Легкие горели из-за невозможности протолкнуть в них воздух, а язык почему-то перестал помещаться во рту, пытаясь вывалиться наружу. Внезапно все прекратилось. Я ощущал, что лежу на кафельном полу в ванной, и что у меня уже основательно замерз бок, который касался этого самого кафеля. При этом воздух спокойно проходил в легкие, без малейшего дискомфорта. Помогая себе трясущимися руками, я поднялся на ноги и уставился в зеркало. Вроде бы на первый взгляд ничего не изменилось. Все тот же ошейник из иероглифов на шее, даже места укола видно не было. Но если присмотреться, применив дар Оши, то очень скоро становится понятно, что все нити заклятия не активны. Просто оригинальная татуировка. Неужели получилось дезактивировать ошейник? Правда, при этом я едва сам себя не убил, но это уже нюансы. В дверь ванной комнаты постучали... Я даже вздрогнул, услышав этот совершенно посторонний звук. Совсем забыл, что велел Марика прийти ко мне ночевать, чтобы не караулить ее по углам, вытаскивая из объятий слишком настойчивых кавалеров. «Йоси-сан, вам принесли карты по приказу господина Икемота. Голос Марика был напрочь лишен каких-либо эмоций. Я включил воду и плеснул себе в лицо, после чего вышел из ванной. йоми короткий поклон, вполне достаточно для приветствия женщины», Пусть даже она изначально выше тебя по положению. Уже вошедшая в комнату женщина молча поклонилась и протянула мне несколько свертков, должно быть, тех самых карт в катакомб Эда. Когда я забрал их, она также молча поклонилась и вышла из комнаты. «Могу я поинтересоваться, что ты делал в ванной столько времени?» Марика села на стул и сложила руки на коленях. «Нет», — ответил я, устраиваясь на кровати и разворачивая первый свиток. «Так, посмотрим, с чем мне предстоит иметь дело в скором времени».